С той разницей, что прямо за ним маячил охранник в черной униформе и с автоматом через плечо. Тот, не поднимая глаз, говорил в микрофон. «Представить идентификационный пропуск, приложить ладонь к считывающему устройству». На узкой стойкой возникла светящаяся панель. Затем из окошка выдвинулся небольшой ящичек и раскрылся в ожидании, когда в него положат документы. Ковальский подошел и бросил в ящичек при горшне каких-то мелких камушков.